да ответил миша прекрасно знаю анечку она просит чтобы вы исповедовали ее дело серьезное спросил миша весьма михаил евгеньевич к тому времени уже был лишён сана и не имел никакого права выслушивать исповедь но директор прибавил вы бы поторопились Она просила взять за ее счет такси. Думая, что Аня умирает, Миша вылетел на улицу. В конце концов, ихнина считала его настоящим священником, хотела облегчить душу. И вообще, при угрозе смерти, церковь разрешает исповедоваться любому. Услыхав знакомые имена и фамилии, Михаил Евгеньевич насторожился а когда рассказ Ани подошел к концу, ужаснулся. Исповедь он принял, грехи ей отпустил, зато сам стал мучиться. Может ли рассказать обо всем Эдику? Протерзавшись две недели, он явился к Малевичу и изложил всю историю. Сказать, что Эдик обалдел, это не сказать ничего. Малевич в тот день поехал не домой, а к Лене. Девчонки, нанятые им в стрип-баре для прикрытия своего романа с Жанной, женой Бешеного. Но жаночка разонравилась Эдику. Он уже хотел было избавиться от Лены, но не успел. И вот теперь бывшая танцовщица пригодилась. Целый месяц Эдик пил горькую, попал даже пару раз в милицию, откуда его вызволяла Лена. Гемме, звонившей на мобильный, он говорил только одну фразу: — ненавижу". В конце концов Даутова, совершенно не понимая, что произошло, явилась к Лене домой и потребовала от Эдика ответа. Малевич сказал жене, что знает правду о Дельфусе и кончине Нины. Собрав всю волю в кулак, Гемма рассмеялась. "А они их неносумашедшие, у нее крыша поехала". — Надо же, такую дурь придумала. — Да, хочешь, я познакомлю тебя с червь, и та скажет, что ничего подобного не было. Но Малевич не поверил жене, отказался возвращаться домой и сообщил, на днях подам на развод. Гемма вынуждена была уйти. Тут из ванной появилась Лена. Она пришла домой в самый разгар скандала и спряталась. ты бы Поосторожней с этой особой. Посоветовала она Эдику. Неровен час подорвет тебя в машине. Ну зачем, сказал ей, что знаешь правду. Теперь берегись. Эдик по складу характера был истерик. Он моментально начинал бояться, и прежде чем сесть в свой кабриолет, под разными предлогами подсылал к машине людей, выдумывая глупые поводы, чтобы только не самому открывать дверцу. Ой, — вскрикнула я. — Что? — удивился Володя. — Когда мы сидели в Макдоналдсе, Эдик попросил меня сходить за барсеткой. Я еще подумала, что он хам, но Малевич объяснил, будто у него радикулит. — Значит? — Ага, — кивнул майор. — Точно. Он посылал тебя на проверку, а вдруг тачка заминирована. Только почему его заклинило на взрывчатке? — я обалдела хлопала глазами это гема его убила ну не сама ухмыльнулся володя она у нас дама интеллигентная тонкая нервная киллера наняла знаешь теперь это совсем нетрудно открой газету из рук в руки там полно объявлений типа выполни любое поручение за хорошее вознаграждение но его ударили за точкой в бок и что Ну, киллер, как правило, стреляет. Не всегда хмыкнул Вовка. Наемные убийцы бывают разные, а действуют они по обстоятельствам. Такие мастера есть. Кстати, в Малевича воткнули не заточку, как ты выразилась, а весьма профессиональное оружие, инерционный стилет испанского типа. Что? Ну, такую штуку, грубо говоря, похожую на шило. Между прочим, недешевая игрушка. Но как же киллер подошел так близко к Малевичу? Господи, лампа, ну вспомни, где происходило дело. В Макдоналдсе. Кругом толпа людей с подносами, узкие проходы между столиками. Так, естественно, повернуться лицом к человеку, который просит, пожалуйста, подвиньтесь, я хочу пройти к свободному месту. И потом, повторяю, Эдик почему-то был уверен, что его подорвут в машине. Находиться в толпе он не боялся. Вот мерзавец. Он посылал, по его предположению, меня на смерть. Майор хмыкнул, но ничего не сказал. Значит, Гема убила мужа сама. Ну и ну. Побоялась, что он расскажет все о Дельфусе. Не только покачал головой Володя. Эдик вел себя глупо. Сначала пообещал пойти в милицию и обо всем сообщить. Дальше больше. Заявил Геме, я все расскажу про тебя и Соньку. Объясню, как вы дурите народ. Вот это и явилось последней каплей. Гема безумно испугалась и начала действовать. Кстати, на ее совести елена Как подскочила я. Как? Девчонка была жадной, вздохнул Вовка. Алчность ее чуть не погубила. Прикинь, узнав о смерти Малевича, она позвонила Гемме и потребовала контейнер баксов за молчание. Еще и заявила, у меня есть замечательная вещь, фото, где вы сняты вместе с Соней. Вот гема и послала к наглой девице киллера. Причем сама привела его, позвонила в дверь и сказала, открывай, Лена, я принесла деньги. Отдавай снимок». Жадная девчонка впустила в квартиру свою судьбу. Протянула гемиконверт со снимком. Киллер отволок ее в ванную и выстрелил. Но по счастливой случайности девчонка выжила. «Вот почему она бормотала. Она его... Наверное, хотела сказать, она его жена. И эта фраза «Их две, две рядом». «Боже, где были мои мозги?» — закричала я. Потом вдруг у меня в голове словно вспыхнул свет. «Нет, погоди, Вовка, не получается!» Что? — спросил майор. «В чем нестыковочка?» «Ведь гема сама послала меня к Лене за телефоном Эдика. Девчонка была в тот момент живехонько, здоровехонько, Она убежала на дискотеку. В нее стреляли позже. А к тому моменту Гема уже была мертва, ведь она отравилась, и я, вернувшись, нашла тело. Значит, отравилась, — протянул Вовка. — Конечно! — Точно? — Абсолютно. Сначала дико нервничала, дергалась, плакала, рассказывала о своей любви к Эдику, а потом ушла из жизни. Только сначала я думала, будто она не может жить без мужа. А теперь понимаю. Нет, совесть ее замучила. За Ниночку и Эдика.